Глава 2. Время не ждет. Даркур позвонил библиотекарю, заведующему особыми коллекциями, своему старому другу, человеку, которого он не стал бы обманывать ни за какие сокровища мира, если бы от этого не зависела судьба книги Даркура. «Арчи, это Симон. Слушай, у меня тут возникла небольшая загвоздка с книгой, ну, с моей биографией Фрэнсиса Корниша. Мне нужно кое-что проверить, связанное с периодом его жизни в Оксфорде». «Можно я зайду взглянуть на бумаги, которые мы вам послали?» «Никаких проблем. Заходи когда угодно. Сегодня после обеда?» «Конечно». «Хочешь посидеть у меня в кабинете?» «Нет, незачем тебя беспокоить. Я только взгляну на бумаги, прямо в хранилище или где там они у вас?» «Это-то и беспокоило Даркура. Где лежат бумаги корниша?» «Вдруг придется на них смотреть в комнате, полной младших, под библиотекарей и прочих лишних глаз?» Это было не очень вероятно, но все же возможно. При удаче он сможет воспользоваться одним из крохотных закутков у окна, где аспирантам иногда разрешают разложить бумаги. Легким шагом в библиотеку. Кивай направо и налево, ты всем известный профессор, пользующийся неограниченным доверием. Зайди в кабинет Арчи поздороваться, выслушай его стоны о нехватке денег на составление каталогов, Да, бумаги Корниша так и лежат с тех пор, как их прислали, но не волнуйся, их каталогизируют как следует, вот только найдутся деньги. А может, фонд Корниша захочет спонсировать этот проект? Даркур заверил Арчи, что фонд Корниша непременно заинтересуется. Он, Даркур, сам внесет такое предложение. А, кстати, не оставить ли ему портфель в кабинете Арчи? Конечно, Даркур знает, что он вне подозрений, ха-ха, но если сам нарушаешь правила, как заставить других их соблюдать? Арчи с этим согласился. Каждый немножко напоказ уважил высокие принципы другого, и портфель остался лежать на стуле. Облегшись таким образом в одежды праведности, Даркур вошел в большую комнату, заполненную стальными стеллажами, на которых в числе прочих материалов лежали бумаги корниша. Молодая женщина, занятая медленной, кропотливой работой с составлением каталога, показала Даркуру, где лежит искомое и прошептала. Почему прошептала? Они были одни в комнате, но вся обстановка словно призывала к шепоту, что в дальнем конце комнаты есть удобное, спокойное местечко с большим столом, на котором можно разложить бумаги, чтобы их удобнее было просматривать. Даркур знал, что это противоречит библиотечному распорядку. Он должен был объявить, какие именно документы ему нужны, даже если библиотекарям трудно их найти. Но ведь он сам когда-то помог библиотеке заполучить эти бумаги, и к тому же был членом общества друзей библиотеки и щедро жертвовал на ее нужды. Хорошая репутация — незаменимая вещь, когда нужно совершить преступление. Само преступление заняло несколько секунд. Даркурт точно знал, какая из больших связок бумаг ему нужна, вмиг открыл ее и нашел нужные рисунки. Они относились к Оксфордским дням Фрэнсиса Корниша. В основном это были копии второстепенных старых мастеров, сделанные Корнишем для освоения стиля, которым он потом так гордился. Благодаря таланту и неустанным упражнениям Корниш научился рисовать дорогим серебряным карандашом на тщательно подготовленной бумаге. Как произведение искусства его рисунки не представляли интереса. Старательные ученические работы, не более того. Однако среди них попадались другие, тоже нарисованные серебряным карандашом, но по-другому помеченные. Все копии старых мастеров Корниш аккуратно подписывал с указанием имени мастера. Среди них часто попадался некто Игнотус, этот на удивление плодовитый художник, и даты создания копии. Примечание «Игнотус» неизвестен, латынь, конец примечания. Но несколько рисунков были надписаны просто из «Мэй» 14 ноября 1935 года или какая-нибудь другая дата вплоть до весны 1936 года. Среди них были и головы, и поясные портреты девушки, не то чтобы красивой, но, несомненно, с изысканными чертами лица. На других рисунках та же девушка, обнаженная, лежала на диване, или стояла, прислонившись к камину. Что-то в этих рисунках явственно говорила, их рисовала рука влюбленного. Изгибы плеч и шеи, талии и грудей, бедер, икр и ляжек очерчены удивительно бережно. Не похоже на заурядный набросок начинающего художника, которому досталась хорошая модель. И в технике нет отстраненности, характерной для старых мастеров, она говорит о желании, горящем здесь и сейчас но в лице исмей нет любви. На нескольких рисунках лицо было капризным, но чаще всего усмехалось, будто модель отчасти жалела художника и отчасти снисходила не до него. В этих рисунках не было ничего от мертвенной искусности старых мастеров. Они жили. Это была работа уже не ученика, а художника. Кто же такая Исмэй? Жена Фрэнсиса Корниша, Одна из многих фигур в его биографии, о которых Даркуру не удалось разузнать ничего, или почти ничего. Она была дочерью родрика и Пруденс Глассенов из усадьбы Сент-Колумб в Корнуолле, год проучилась в Оксфорде, в колледже леди Маргарет Холл, и ушла, не получив диплома, обвенчалась с Фрэнсисом Корнишем в церкви Сент-Колумба 17 сентября 1936 года, и с тех пор как будто исчезла без следа. Ее существование после этой даты не отразилось ни в одном документе. Даркур случайно наткнулся на упоминание о ней и раскопал кое-что. Сам Фрэнсис никогда не говорил о жене. Даркур, как биограф и ученый, сделал все, что мог. Он написал сэру родрику Глассуну, сотруднику Министерства иностранных дел в Лондоне, и осведомился о судьбе его сестры. Пришел холодный ответ следующего содержания. Насколько известно сэру родрику его сестра Исмей погибла во время битвы за Британию в одном из северных городов, предположительно, в Манчестере. О ней ничего не известно, так как опознать множество тел в разрушенном городе не представилось возможным, и многих похоронили безымянными. Значит, это жена Фрэнсиса Корниша. Так она выглядела до свадьбы. Девушка, рожденная, чтобы очаровать романтически предрасположенного человека и, без сомнения, быть любимым им. Но куда она делась потом? И Смэй была частью дыры посреди жизненного пути Фрэнсиса Корниша, которая мучила Даркура и превращала его труд биографа в тяжкое и неприятное бремя. Даркур не мог долго любоваться рисунками. Не дай бог придет дружелюбная подбиблиотекарша с предложениями помощи или кофе. что брать головы конечно Рисунки обнаженной натуры слишком завораживали, на них остановился бы даже беглый взгляд. Даркур, чья слабость к женской красоте не вполне объяснялась любовью к искусству, с удовольствием взял бы один из рисунков для себя, но это было опасно. Клирикальный медвежатник должен подавлять свои желания и сдерживать порывы. Он возьмет только головы. И вот с быстротой отрепетированной при одевании сегодня утром он снял пиджак и жилет, На нем было одеяние священника, включающее в себя необъятный жилет из рубчатого шелка, известный у англикан как «Чезе» — число зверя, из-за ассоциации с высокой англиканской и римско-католической церквями, и приспустил брюки, вытащил сзади из подрубашки прозрачный пластиковый конверт размером 12 на 18 дюймов, вставил рисунки в него и снова запихнул конверт на спину под рубашку, подтянуть брюки, снова надеть ЧЗ, оборудованный удобным клястиком, который придержит конверт на месте, и дело сделано. «Большое спасибо», — сказал он под подбиблиотекарше. «Я все сложил на место, в пачку осталось только на полку вернуть». Он улыбнулся в ответ на ее улыбку и вышел из комнаты. «Большое спасибо, Арчи!» На ходу окликнул он друга, забирая портфель. «Не за что, приходи еще и прочь из библиотеки таким же легким шагом». Клирикальный медвежатник совершил половину своего преступления, но еще не завершил его. Ему хотелось помчаться в Плоурайт и спрятать преступную добычу, но этого делать нельзя, нет. Он пошел в клуб преподавателей, уселся в читальне и заказал пиво. Кроме него в читальне был только один человек. Этот член клуба должен будет подтвердить его алиби, если понадобится». Он видел, что Даркур пришел сюда прямо из библиотеки с пустыми руками, невинный, как свежевылупившийся цыпленок. Другой член клуба тоже заказал пиво, сегодня было жарко. Он приветственно поднял стакан, обращаясь к Даркуру «Ваше здоровье!» «За преступление!» — воскликнул клирикальный медвежатник. Собеседник, простая душа, решил, что священник шутит и хихикнул.